Олесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 34. Эмский указ против русского языка. Одной из самых наглых выдумок растиражированных националистами является сказка об эмском указе. Как утверждают наши национально-соведоми фантасты, указ якобы запретил украинский язык полная выдумка. Но миф об указе языкоубийца давно стал частью государственной политики. Его пропагандирует радио, телевидение и, что самое печальное, школа. Давайте откроем истории Украины для 9 класса неких Ф. Турченко и В. Марокко и на 188 странице прочтем. 1876 року у месте Эмс Российский царь Александр II подписал закон про цілковиту заборону украинской мовы. Последние слова выделены жирным шрифтом. Если школьник хочет получить хорошую отметку, он должен затвердить на зубок эту фальшивку. То есть наша школьная программа сознательно заставляет детей лгать. Ибо на самом деле, ни в курортном германском Эмсе, ни где-либо еще Ни Александр II, ни кто-нибудь другой из русских правителей ничего подобного с украинским языком не совершал и даже не собирался. Достаточно открыть текст самого документа и прочитать. Кстати, выдержка из Мсского указа приводится на следующей странице того же учебника. Из нее следует, что в 1876 году император высочайше повелел не допускать ввоза в пределы империи без особого на то позволения любых книг и брошюр, которые издаются за границей на малорусском наречии. Значит, в случае особого позволения импорт таких книг разрешался. Далее указ запрещал издавать в России оригинальные произведения и переводы на том же наречии, но тут же делал два исключения. Для исторических документов и для художественной литературы. Какие-нибудь Марков Авчок и Пантелеймон Кулиш могли спокойно продолжать свои опыты на ниве украинской изящной словесности. Кулиш, например, Эмского указа даже не заметил. Он ему не мешал, даже помогал хвалить царское правительство, обращаясь к памяти Петра I. Ты наш, дарма що між боярку длатих, на світ родився як між ведмедів диких. Без тебе нам пришлось бы всем пропасты, без подвигов и пращей твоих великих. Естественно, не запрещал указ 1876 года ни произведений Котляревского, ни Шевченко, ни Квитки Остановяненко и других уже покойных на тот момент украинских литераторов. Всех их продолжали благополучно печатать. Был бы спрос. Зато один из пунктов Мского указа касался газеты Киевский телеграф. Александр II приказывал прекратить ее издание. Но газета эта, хоть и выходила в Киеве, печаталась на чистейшем русском языке. Надеюсь, никто из критиков царской власти не усомнится после этого, что прихлопнув как муху Киевский телеграф, император стал одним из первых гонителей русского языка в Украине. И наконец, единственный пункт, который можно подставить императору в укор, касался театра. Он прекращал сценические представления на малорусском наречии. К сожалению, Александр II жил в так называемую викторианскую эпоху. Она требовала соблюдения приличий. А так как на украинские пьесы тогда собирался в основном народ простой, то можно предположить, показ украинских пьес запретили только чтобы не допускать дебоши среди публики. Мемуаристы отмечают, что на представлении малороссийских комедий публика вела себя весьма вольно, а корифеи отечественной сцены Саксаганский вспоминал, когда же в куда более поздние времена, в 1918 году, к нему за кулисы вваливалось несколько вдрызг пьяных гетманских офицеров. Но долго пункт о запрете украинского театра не продержался. Его уничтожила сама царская власть. Сын Александра II, тоже Александр, но III, не только ввёл государственную винную монополию, но и снял запрет на украинские театральные представления. Новому императору казалось, что после просмотра пьес с названиями типа "Як шо ковбасата чарка, то сварка" украинский народ только будет больше пить и обогащать таким образом государственный бюджет возникает вопрос а где же это самая цилковито заборона украинской мовы? а где? О ней в эмском указе ни слова более того именно после 1876 года литература на Украине стала развиваться ускоренными темпами появился целый ряд талантливейших писателей автор кайдешевой семьи ничуй левицкий Михаила Старицкий с его «За двумя зайцами и плодовитый как кролик драматург Карпенко-Карий, все они родом из земского указа. Запретив литературу политическую, революционную, разбойничью, царское правительство направило силы украинских литераторов в здоровое русло. Страшно подумать, не появись указ Александра II, все эти гении могли бы превратиться в обыкновеннейших сочинителей антиправительственных листовок и марксистских брошюр. И печатались бы они, в лучшем случае, на заборах и фонарных столбах. Мне могут возразить, но ведь был еще и этот, как его, Валуевский циркуляр, который, если верить тем же профессиональным носителям национальной идеи, объявил украинский язык несуществующим. Наши пропагандисты особенно любят его трепать. Та же история Украины для 9 класса утверждает, 20 червня 1863 року таємним циркуляром Валуев проголосив, що окремой малоруської мовы не було, немає и бути не може. Уверен, никогда не читали составители этого учебника ни одного текста, вышедшего из-под пера министра внутренних дел Петра Валуева. Если бы читали, то знали бы, что министр, кроме русского, владел еще английским, немецким и французским языками. свой личный дневник он вел сразу на всех четырех, Отличался необыкновенной корректностью и даже осторожностью в выражениях, а в своем знаменитом циркуляре указывал следующее: "Давно уже идут споры в нашей печати о возможности существования малороссийской литературы. Поводом к этим спорам служили произведения некоторых писателей, отличившихся более или менее замечательным талантом или своей оригинальностью. В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто политических. Возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка нет не было и быть не может и что наречие их употребляемое просто есть тот же русский язык только испорченный влиянием на него польши я специально позволил эту довольно длинную цитату чтобы читатель убедился министр валуев всего лишь констатировал наличие споров в тогдашней прессе о том что же такое украинский язык сам же ничего не утверждал Напомню, что и учёные лингвисты из Российской академии наук признали украинский отдельным языком только во время революции 1905-1907 годов. Так в чем же виноват Валуев? Дай бог нынешним чиновникам такой же осторожности в выражениях. Сам же Валуевский циркуляр был вызван не антиукраинским пафосом царской власти, а, как ни странно, Польским восстанием 1863 года польская шляхта тогда не только требовала отделения от Российской империи, но и намеревалась прихватить в независимую Речь Посполитую еще и всю правобережную Украину с границей по Днепру. А заодно печатала массу листовок на украинском языке, распространяя их среди правобережных украинцев. Вот против этих подрывных листков и был направлен циркуляр Валуева. Он их, а не украинский язык запрещал. Ровно через два года, когда польский бунт был подавлен, циркуляр отменили новым законом о печати. Согласно ему, любую книгу и на любом другом языке империи мог запретить только гласный суд. Ведь государство Александра II было правовым. Порой даже откровенных террористок вроде Веры Засулич оправдовало По сути, миф о Валуевском циркуляре и Эмском указе наша нынешняя держава поддерживает только для того, чтобы сегодня закрывать в Украине русские школы, ограничивать количество русскоязычных передач на ТВ 30% и отказывать доброй половине страны в праве свободно пользоваться родным языком в вузах, судах и любых других государственных органах. Фантастическим пугалом из далёкого Мса XIX столетия оправдывают издевательство над украинскими русскоязычными гражданами в веке 21. -м. Если политику России в отношении украинского языка наши учебники ругают, то австрийскую ставят в пример. При этом никто не вспоминает, что до второй половины XIX века никто в Галичине даже не подозревал, что является украинцем. Местное население называлось русинами и в большинстве своем считало себя частью русского народа, оторванного после распада Руси от единого целого. Чтобы отбить у него историческую память о близости со славянами в Российской империи, правительство Австро-Венгрии решило проводить особую линию. Для этого австрийский наместник Галиции граф Стадион фон Вартхаузен популярно объяснил местным русинам, что они должны либо объявить себя особой национальностью, либо готовиться к неприятностям. В случае упрямства правительство пригрозило поддерживать местных поляков, составлявших не менее трети населения Галичины. В 17 веке галичане уже отреклись от православия, а в конце 19-го и от русинского имени. Таким образом, украинизация Галичины явилась следствием конформизма по отношению к монархии Габсбургов. Языковеды из Вены сначала придумали диковинное название рутены вместо русинов, а потом остановились на термине украинцы. Местные наречия стали искусственно превращать в украинский язык. Для этого из Киева пригласили профессора Грушевского, который сам плохо разговаривал по-украински. Кто желает в этом убедиться, пусть откроет его дневник, пестрящий безграмотными выражениями. Вновь мини до сей книжки припала охота. Зато Грушевский в огромных количествах стал вводить польские слова, которые в Украине никто не понимал, что вызывало возмущение среди украинцев, живших в Российской империи. Помните, как совсем недавно вертолит заменили геликоптером? Согласитесь, странно звучит призыв: "Выучайте рідну мову". Родная на то и называется родной что впитано чуть ли не с молоком матери. А вот можно ли выучить зрелым в возрасте, скажем, английский и сродниться с ним? Тем не менее, советская власть в 20-е годы попыталась сделать родным, придуманный Грушевским на австрийские деньги искусственный язык, так называемую вышукану мову для народа Украины. Из учреждений изгонялись чиновники, не желавшие изучать этот новояз. Вводилось отличное от общерусского правописание. Придумывались новые слова. Подделали даже Шевченко название своей книги "Кобзарь", он писал с мягким знаком в конце. Украинизаторы посчитали это русизмом и мягкий знак запретили. Особенно преуспел в обучении украинцев в мове Лазарь Моисеевич Каганович в середине 20-х генеральный секретарь ЦК Компартии Украины. Пік українізації совпав з піком голодомора 33. Это ні я придумал. Правоверний українсько-канадський історик Арест Субтельний ликує. Відродження переживала україномовна преса. У 1922 році з усіх публікованих на Україні книжок лише 27% виходили українською мовою. Цією ж мовою виходило близько 10 газет і часописів. До 1927 року українською мовою друкувалося більше як половина книжок, а в 1933 році з 426 газет республіки 373 виходили рідною мовою. Но ні одна із этих рідномовних газет а голодоморів 33 не писала. Оказалось, что выходить на украинском языке и сообщать правду отнюдь не одно и то же. Перефразируя слова Ленина, можно сказать, что советская власть в Украине это голодомор плюс украинизация всей страны. Бывший заместитель Грушевского по Центральной радие Сергей Ефремов посмеивался над этой украинизаторской показухой в дневнике. Наикращий анекдот рассказывают коммунисты. Двеovy особы. Петровский и Рыков, видные большевистские вожди. Рыков: Ты хочешь, чтобы я тебе на украинизацию деньги давал? Да ведь языка-то такого не существует. Петровский: Нет, существует. Рыков: Ну, например, как будет по-украински голова? Петровский: Голова. Рыков: Губы. Петровский: Губы. Рыков: Рот. Петровский: Рот. Рыков: рука. Петровский: рука. Рыков: нога. Петровский: нога. Рыков: жопа. Петровский: срака. Рыков: и ты хочешь, чтобы я на эту самую сраку полтора миллиона отпустил? Вряд ли у кого-то повернется язык упрекнуть Ефремова в украинофобии. Он был репрессирован советской властью по делу СВУ спилки вызволения Украины. Результатом хитрой партийной политики стало и создание Украинского союза писателей, членом которого в обмен на материальные блага разрешили хвалить репрессивный режим на украинском языке. При этом многие деятели этой организации в быту общались по-русски. Как-то забылось, что еще совсем недавно, в 70-е годы, в Киеве было практически невозможно опубликовать книгу местного автора по-русски выходил чуть ли не единственный русскоязычный литературный журнал Радуга, хотя почти весь город общался на русском языке. Так что политику украинизации после 1917 года практически никогда не отменяли. Зато слова малороссия и малороссы чуть ли не топором вырубили из народной памяти, лишь бы избавить украинцев от сознания, что они тоже русские.